«2003. В дверь постучали. Я проигнорировала стук, продолжая лежать на боку и пялиться в стену. «Алёш, можно войти?» Мамин голос звучал жалостливо. Я подавила желание ответить. Если долго молчать, она подумает, что я сплю и уйдёт. Но дверь, вопреки моим ожиданиям, отворилась. Я услышала мамины шаги за спиной, а потом почувствовала, как диван прогнулся. Она села рядом и нежно погладила меня по голове. Я зажмурилась, сдерживая слёзы. Не хотелось бы рыдать при маме. «Просто хочу сказать, что я рядом, если ты захочешь поговорить», — ласково произнесла мама. «Я могу помочь тебе советом». «Каким советом?» Взорвалась я и резко села, сбрасывая её руку с себя. «Как ты можешь мне помочь?» «Поверь мне, я тоже через такое проходила». Мама едва заметно улыбнулась одними уголками губ. «Вряд ли». Большинство людей прошло через это, и большинство из них потом снова влюбились, обзавелись семьями и детьми. «Всё это пройдёт, дорогая». «Нет!» — выкрикнула я. Не пройдёт. Я думала, что мне будет легче, если я разозлюсь, но мне не легче. В этот момент я разразилась рыданиями. Мама обняла меня. Я уткнулась ей в плечо икая, и Каи размазывая слёзы по её джемперу. Надо отдать должное. Она не стала задавать никаких вопросов. Видимо, решила, что если я захочу, то сама всё расскажу. Мы сидели так долго. Я плакала и плакала пока не почувствовала, что слёз больше не осталось. Я ещё немного посидела, уткнувшись в мамино плечо, потом подняла опухшее от слёз лицо и посмотрела на неё с немой мольбой. Мама положила ладони мне на щёки и сказала, «Алёш, это больно. Почувствуй эту боль, проживи её, запомни. Она станет частью тебя, сделает тебя лучше и мудрее». «Как боль может сделать меня лучше?» — просипела я. «Очень просто. Каждый день тебе будет становиться легче, и однажды ты сможешь сказать «Я это пережила». И вся эта история превратится в твой опыт, которым ты будешь пользоваться до конца жизни. А жизнь твоя только начинается, девочка моя любимая. Впереди ещё столько всего интересного, столько счастливых моментов и ты научишься ценить их ещё больше, когда всё это останется позади.